Глава двадцать пятая. «Ты уверен в этом?» Виттелли кивнул. «И ты в точности обрисовал ему наше положение?» «Так точно, командир. Я рассказал ему обо всем». Веспасян снова прочел депешу от Авла Плафта на тот случай, если им пропущен какой-то нюанс, позволявший ему, если не уклониться от выполнения полученного приказа, то хотя бы потянуть время. Увы. Прицепиться было не к чему, песцы штаба сделали все для устранения возможности неоднозначного толкования распоряжений командующего и изложили их в столь четкой, лаконичной и изящной форме, что, пожалуй, их творение могло бы по стилю соперничать с записками Цезаря. В коротком параграфе второму легиону предписывалось взойти на борт предоставляемых флотом судов И высадиться на противоположном берегу Тамисиса. При этом предполагалось, что для поддержки высадки достаточно одного боевого корабля. Высадившись, второй легион должен захватить плодсдорм и укрепиться. Если операция пройдет успешно, второй усилит подразделениями девятого легиона. Безумие! Прорычал виспосиан, швырнув депешу на раскладной стол. Полное безумие! Мы не в том состоянии, чтобы выполнить нечто подобное. Некоторые люди сгинули в болоте, другие еще скитаются там, а те, что вернулись под Орлов, за кого Плафт нас принимает? Командир, ты хочешь, чтобы я поехал обратно и попробовал его переубедить?» Виспасиан резко вскинул взгляд, собираясь отдернуть раздражавшего его трибуна, но тут приметил, что тот и сам имеет до、да、нельзя усталый вид. Трибун... выглядел настолько вымотанным, что ему, скорее всего, было недопривычной язвительности. Он нуждался в отдыхе, да и в любом случае посылать его назад, чтобы попытаться оспорить решение командующего, не имело смысла. Приказ отдан, и Виспасиану оставалось лишь приступить к его выполнению вне зависимости от имеющихся у него ресурсов. Любая попытка что-либо самовольно в нем изменить или отсрочить начало действий. станет губительной для его репутации. Он вполне мог представить себе, как отреагирует сенат Рима на известие о том, что он отказался форсировать реку. Те из сенаторов, кому доводилось водить войска, будут обмениваться понимающими взглядами или мрачно бурчать что-либо осуждающее, о нехватке у него решимости, например. А некоторые могут даже договориться до прямого обвинения в трусости. При одной этой мысли веспасиано охватил гнев. Однако сенат сенатом, но что почувствуют простые солдаты, когда им сообщат о предстоящей переправе? Не решат ли они, что все вокруг сплошное надувательство и обман? После недавнего кровавого сражения на Мидуе и вчерашних игр в кошки-мышки со смертью на топком болоте их, недав толком отчухаться, опять бросают форсировать еще одну реку. Не всколыхнет ли это в них воспоминания о Гиссариакуме и о поднятом там мятеже? Не сумеет нарцисс безжалостно устранить вождей мятежа вторжение в Британию не состоялось бы вообще, и хуже того, власть императора была бы фатально ослаблена. Ладно, этого удалось избежать. Однако мало того, что какие-то освободители всячески стараются подкопаться под Клавдия, так еще и некоторые... высокопоставленные военачальники своими необдуманными действиями провоцируют недовольство нижних чинов, а вдруг второй легион откажется вот так сходу перебираться через Тамисис? Что будет тогда? А вот что: через день-два, самое большее, весть о массовом неповиновении неизбежно распространится по всем легионам, а как известно, дурной пример заразительен и... Но так или иначе приказ сформулирован с удурающей четкостью, и никакой лазейки найти в нем не удается. Остается лишь положиться на то, что начальство виднее, хотя его действия и череваты губительными последствиями. Удрученно вздохнув, виспосиан, куда денешься, поднял глаза на старшего трибуна в твердой решимости поддержать свою репутацию дисциплинированного командира. выполняющего приказы, вне зависимости от того, нравятся они ему или нет. Первым делом доведи приказы до сведения штабных. Пусть начинают подготовку. В ближайшие часы дел у них будет не вправо о рот. Как только определится план действий, я переговорю со старшими центурионами. Да, позаботьтесь о том, чтобы людей как следует накормили. Если высадка пройдет успешно... Может случиться, что им нескоро удастся подкрепиться опять. Выдать всем по двойной порции. Больше нельзя, а то транспортные суда не выдержат веса войск. Шутка была не ахти, но Виттели выдавил слабую улыбку, прежде чем ассалютовать и покинуть шатер. Виспасиан устало опустился на табурет и мысленно проклял Плафта со всей яростью, которую диктовали ему раздражение и отчаяние. При этом он прекрасно понимал, что его настроение усугубляется еще и смертельной усталостью. Когда ему последний раз довелось толком поспать два дня назад, после чего началась атака на заречные укрепления, и с тех пор выдавались лишь краткие передышки. Все тело болело, глаза щипало, а удерживать в голове хоть какие-то мысли удавалось лишь усилием воли. Где-то на задворках сознания родилось ощущение, что веки можно бы и опустить на мгновение, ну, на несколько, чтобы избавить глаза от рези. Веки вполне согласны и с такой программой опустились сами собой, тело тоже расслабилось и... «Командир!» Кто-то мягко тряс его за плечо. Веспасиан мгновенно встрепенулся, осознав, что произошло, и мысленно обругал себя последними словами. Разбудивший легата ардинариц отступил, видя на лице начальника крайнее раздражение. Как долго он спал? Спросить об этом ардинарца Веспасиан не решился, ведь это значило бы обнаружить перед подчиненным заурядную человеческую слабинку. Глянув солдату за плечо, Веспасиан увидел смутное свечение. Оно окаймляло как задернутый входной полог, так и нижний периметр палатки. Значит, уже рассвело, но не так уж давно. Ну что ж, могло быть и хуже. Командиры собрались? Так точно, ждут в штабном шатре. Правда, с болота вернулись еще не все, но по мере прибытия я буду отправлять их в штаб. Очень хорошо, а теперь оставь меня. Ординарец отсалютовал и исчез за пологом, а Веспасиан в бессильной ярости стукнул себя кулаком по колену. Взять и заснуть в такой момент, на что? то это похоже. Поддаться столь презренной слабости, и когда же, как раз тогда, когда и его собственной репутации и репутации веренного ему легиона предстоит подвергнуться суровому испытанию, это было совершенно непростительно, и он поклялся себе, что больше никогда ничего подобного не допустит. Поднявшись и оправив тунику, легат подошел к стоявшему в углу кувшину и вылил его содержимое себе на голову над бронзовым тазом. Вода была набрана ночью прямо из реки и еще сохранила свежесть, которая помогла ему прогнать остатки сна и восстановить четкость мыслей. Выпрямившись, Легат утер лицо, разгладил руками мокрые волосы и посмотрелся в отменно отполированное бронзовое зеркало. Щеки его покрывала трехдневная колючая на ощупь щетина. Щетина запавшие глаза. А сунувшееся лицо, все это вместе взятое, делало его похожим на одного из тех бедолаг, что просят милостанью на обочинах людных дорог и под большим цирком Рима. Но времени заниматься внешностью не было, и он утешил себя мыслью, что его штабисты и командиры наверняка выглядят ничуть не лучше. Подняв полок, Виспасян увидел. Что бледно-оранжевый диск Солнца еще висит прямо над подернутым дымкой угасающих костров горизонтом. Некоторые солдаты уже проснулись и в прохладном утреннем воздухе слышались голоса и покашливания. Центурионы и оптионы будили остальных. Не успевшие толком отдохнуть люди поднимались с явной неохотой. Вииспесян прекрасно это видел, но проходя мимо, отвечал на их вымученные приветствия с напускной веселостью. Когда он вошел в штабной шатер, собравшиеся там трибуны и центурионы напряженно поднялись на ноги. Махнув рукой, чтобы они садились, Веспасиан вдруг приметил Вителлия, выгодно отличавшегося от остальных офицеров как чисто выбритой физиономией, так и свежей тunicой. Правда, трибун выглядел столь же усталым, как и все прочие, но легат ощутил сильный укол раздражения. Хренов хлыщ успел таки привести себя в порядок. «Боюсь, для долгих объяснений и прочих церемоний у нас нет времени», сразу же заявил легат, склонившись над лежавшей на столе картой и уперев в нее растопыренные пальцы обеих рук. Командующий решил продолжить наступление, и нам снова отводится в нем ведущая роль. Хотя все присутствующие и подозревали, что новости будут не из приятных, у многих трибунов вырвался стон. «Предстоящая!» Внушало ужас. Предупреждая возможные вопросы, скажу, что командующий в курсе того, в каком положении мы находимся, и тем не менее приказ выступить первыми отдан именно нам. Но почему нам, командир? – спросил трибун Плиний. Потому что именно мы находимся здесь. Все очень просто. Но двенадцатый лишь слегка потрепан, не унимался Плиний. и остальные командиры поддержали его приглушенным гулом согласия. По правде сказать, Веспасиан разделял их мнение. Он и сам считал, что второй после всех выпавших на его долю испытаний заслуживал лучшего к себе отношения. Но его ранг не позволял критиковать решение командования в присутствии стольких нижних чинов. Солдаты двенадцатого остаются в резерве. Плафт хочет сберечь хоть одно подразделение в целости и сохранности на случай... вражеского контратакирования или чтобы иметь возможность развить наступление начатое нами. В общих чертах все было сказано, хотя о том, что второму вменялось вымотать и обескровить врага, чтобы дать возможность свежим подразделениям завершить разгром, виспосиан умолчал. Не стоило говорить это командирам подразделения, которое само было и вымотано и основательно обескровлено. Трибун Плиний не унимался. Но если мы пойдем в атаку первыми, то все и погибнем, прежде чем двенадцатый потеряет хоть человека. Может и так, а может и нет. Но приказы надлежит выполнять, Трибун. Твердо возразил Веспасиан. Если здесь найдется человек, который не захочет в этом участвовать, я охотно приму его отставку, но после штурма. Сдержанный смех пробежал по палатке, и Трибун Покраснел. Ну что ж, займемся деталями. Смех мгновенно стих. Командиры сосредоточились. Сегодня утром сюда должен подойти флот. Командующий выделил три ряма, чтобы поддержать высадку стрельбой из боевых машин, и десять транспортов для переправки через Тамисис живой силы. Как самые смешленные из вас уже, наверное, сообразили, это значит... Что переправляться мы будем в три захода, из чего в свою очередь следует, что первой, высадившейся на тот берег партии, придется удерживать плотцдарм до прибытия второй, поскольку транспорты сразу после высадки уйдут за другими десантниками, отступать будет некуда. Виспасьян выдержал паузу, чтобы до всех дошло значение его слов и продолжил: Думаю, вы уже поняли, что первая высадившаяся партия Вполне возможно, будет целиком перебито. По этой причине мне не хотелось бы заставлять кого-то из вас идти в первых рядах по принуждению. Добровольцы есть? Он поднял глаза и обвел быстрым взглядом собравшихся. Некоторые командиры отводили глаза, другие, покашливая в кулаки, нервно мялись. И тут взгляд Виспасиана остановился на единственной руке, поднявшейся где-то в задних рядах. Света в шатре было немного, и усталые глаза легата не могли разобрать, что это за командир. Встань. Доброволец под удивленные шипатки остальных командиров поднялся на ноги. Правильно я понял, что ты хочешь высадиться на тот берег с первой партией атакующих? спросил Виспосян и дво сдерживая нешуточное удивление. Так точно, командир. С первой партией. И желательно на первом же транспорте. И считай, что твои люди готовы к этому. Так точно, командир, готовы. Потому что все они хотят отомстить. В таком случае им представится такая возможность. Но сам-то ты, как лишь временно исполняющий обязанности центуриона, готов вести людей в бой? Катон густо покраснел. Так точно, командир. Виспасиан мрачно усмехнулся. Решимость юноши отомстить за смерть своего центуриона, как и его личная храбрость, не вызывали никакого сомнения. Однако ему предстояло не просто драться, а и командовать, а командиру на поле битвы необходимо быть выше личных мотивов. Можно ли положиться на то, что этот мальчик поставит долг при высшем месте? Или же он... А чертя голову броситься на врага и забыв об ответственности за находившихся под его началом людей, будет сражаться с самозабвенной яростью, пока его не убьют? Впрочем, быстро обдумав ситуацию, весь спасен пришел к выводу, что поскольку у первой волны атаки все равно не будет времени на правильную продуманную организацию обороны места высадки, то буйный безумный натиск может сыграть свою положительную роль. Очень хорошо, молодой центурион. Желаю тебе удачи. Но、ну, кто готов присоединиться к этому храброму пареньку? Искренний порыв юноши устыдил ветеранов, и они почти все до единого подняли руки. Хорошо, сказал Легат. После того, как легион будет накормлен, вы получите последние распоряжения. А сейчас отправляйтесь к своим людям и постарайтесь объяснить им, что их ждет. И чего хочет от них Рим за выплачиваемое им жалование?» Когда командиры покидали палатку, Веспасиан встретился взглядом с Катоном и, подняв палец, поманил его к себе. «Командир, ты уверен в своем решении?» Когда Катон кивнул, Веспасиан наклонился поближе, чтобы его не услышали выходившие из палатки люди, и сказал «Катон». Тебе не обязательно возглавлять эту атаку. Ты и твои люди вымотаны, а ты ранен. Жить буду, пробормотал Катон. Да, командир, мы устали. И людей в нашей центурии осталось немного, но в этом отношении наше подразделение не отличается ни от какого другого. Наше отличие в том, что оснований сражаться у нас больше, чем у большинства. Думаю, что я имею право сказать это. И от имени всех людей Макрона. Теперь это твои люди, сынок. Так точно, командир. Катон вытянулся и вскинул подбородок. Ты хороший солдат, молодой Катон. Одобрительно промолвил Веспасиан. Но постарайся поберечь себя. У тебя превосходные задатки, и если ты переживешь нынешнюю кампанию, то сможешь добиться очень многого. Да, командир. «Тогда иди! Встретимся позднее, на том берегу!» Катон отсалютовал и вышел из палатки вслед за остальными командирами. Провожая молодого человека взглядом, Виспасиан ощутил укол вины. Да, судя по всему, его риторика оказала то воздействие, какое и ожидалось. «Аптион! Аптион, исполняющий обязанности Центуриона, тут же поправил он себя!» будет чувствовать себя окрыленным доверием большого начальника, но этот энтузиазм, скорее всего, приведет к его скорой гибели, что скверно. Приняг славный, и за то недолгое время, которое он прослужил под сенью орла, проявил себя с лучшей стороны. Но таков ушудел командира. всякими там чувствами, личными симпатиями. И всем тому подобным приходится жертвовать ради того, чтобы сражение было выиграно, а враг разбит. За победу необходимо платить, и плата эта взимается только кровью, кровью легионеров.